А я на медне. стал был ее уговаривать маленько с пристрастием, про турлы-мурлы молвил ей, она мне язык высунула. Благочинно ли это, по писанию или От раковицы по Василию Великому. Не дерзкой быть и насмех. Она у вас только и дел, что гогочит стыдением, украшаться надо но она язык мне высунула. Долу зрение имеете подобает, она ровно коза лопит глаза во все стороны».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 А уж насчет учбы со мной, сударь, не спорь. Может, верст ста на полтора кругом в супротив меня, другой мастерицы нет. Не в похвальбу скажу, сколько ребятенок грамоте не обучила, мужеско, поло и женско. Все до единого в древнем благочестии крепко прибывают. свят хранят отеческие предания». А вы, сударня, со своим Марком Даниловичем неповинную от Бога отводите, с бесом же на пагубу приводите, да? Неча, сударня, лицо ткосить. Небось, Не бойся, не испугай. всю правду матку выложу тебе, как на ладонке. Губите вы, сударня, со своим Марком данилчем от раковицы непорочную. Губите, дас. Да что это ты, Анисия Терентьевна, помилуй ради Христа, «С чего ты взяла такие слова мне говорить?» Взволнованным голосом, но решительно, сказала ей на то Дарья Сергеевна. «Что тебе за дело? Кто просит твоих советов до да получений? Спохватилась мастерица, что это, к пожалуй, гостинца не будет. Точь понизила голос, заговорила мягко, льстиво, угодливо. Затаенной извительности больше не было слышно в ее речах. Зазвучали они будто с сердечным участием.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 Так говорила Анисия Терентьевна, отираясь бумажным платком и свертывая потом его в клубочек. — Ох, знали бы вы, доведали ведали, матушка, что в людях-то про вас говорят. — Что такое? — чуть слышно спросила Дарья Сергеевна. Вспомнились ей слова Ольги Панфилны. — Да вот, хоть бы сейчас на базаре, — ответила Анисия Терентьевна, — стоит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 Тотчас порыл узнать, что непростых свиней. Отец-то оттопком щи хлебал, на рогошке спала, В одном студеном шушунишке по пяти годов щеголяла. Зато какая-то пес, их знает, была елистраторша, А дочку за секретаря, что ли, там за какого-то выдала. Родословная, видишь, а какое у их родословье? От Йорника балда до балды шишка, от шишки ком.